Глава 6. Пытка смертью. Письмо от Олегу для лесава Пана Мистраля, 14 апреля 1107 года. Алга долго находился в лекарне, и я не мог посылать тебе письма. Моему другу стало хуже, и к нему в палату никого не пускали. Но теперь Алга пошел на поправку и наконец-то смог отправить тебе почтового голубя. Лес, со мной произошла волнующая история, но сразу скажу, что я жив, все хорошо. Наверное, хорошо. Меня раскрыли. Вчера я получил письмо, там было написано. Ты не Рустум, я знаю, что ты не мореход, а дикарь с далекого острова. Ты убил настоящего Ростума. я выдам тебя, если не принесешь 10 маринов, сегодня в 11 вечера в портовый переулок. Я буду ждать». Кто-то узнал наш секрет, но кто и как? Может быть, это Клев? Он был первым, на кого я подумал, но Клев не потребовал бы выкупа, он бы просто меня выдал. Нет, это написал кто-то другой. Что же мне делать, бежать? Некуда мне бежать, ты далеко, и я не брошу академию. Таких огромных денег у меня, естественно, не было. Скопленных маров хватило лишь на старый пистолет. Я отправился в порт и купил его у одного из матросов. Тот продал мне оружие, порох и пули, не задавая лишних вопросов. «Не смотри, малой, что он неказистый, пуляет, что надо», сказал он, вручая мне оружие. А потом я тренировался в глухом месте на берегу океана. Охотился на крабов. Нас учили стрелять в академии по мишеням, но я еще никогда не стрелял в живых людей. Я должен убить вымогателя. Я понял это сразу после прочтения письма. У меня не оставалось другого выхода. Теперь это был мой новый страх. Ведь когда-то я так и не справился со своим кракеном. Ты убил чудовище, а я не смог. Сейчас у меня был враг, который непременно меня прикончит, если я не избавлюсь от него первым. Вечером, спрятав заряженный пистолет под одеждой, я отправился в портовый переулок. Хорошая штука, плащ. Накинь капюшон и скроешь лицо от прохожих. Тем более, что небо затягивали тучи, и вот-вот и должен был начаться дождь. В портовом переулке был только один человек, стоял в самом тупике перед глухим забором. Я сразу понял, что это тот, кто меня сюда вызвал. Тогда я прижался к стене таверны и прицелился в незнакомца из пистолета. Строки письма вдруг начали расплываться перед моими глазами. Я увидел темный переулок. Я словно переместился в далекую Бризоль-Калеко. Здесь была отнюдь богатая часть Бризоли где улицы освещаются газовыми фонарями. Портовый район – это место для черни, проституток и загулявших матросов. Единственный газовый фонарь в начале переулка оплачивал владелец вареного лангуста, чтобы его клиенты в потьмах не проскочили мимо дверей таверны. За стеной, к которой прижимался Олега, слышался смех и пьяные выкрики. Накрапывал холодный дождь. Мальчишка держал пистолет. «Нет, уже не мальчишка». Олеку было не узнать. За то время, что мы не виделись, он вырос и возмужал. Появилась выправка. Олеку стоял и старался дышать ровно, невзирая на боль в груди от неправильно сросшихся ребер. Оружие в его руке не дрожало. В конце переулка замер человек в темном плаще. Удобная мишень. Но Олеку долго не решался спустить курок. Вдруг это не вымогатель, а просто ночной гуляка. Нет. Это должен быть автор письма. Больше некому. Стоит и ждет. Если подойти и начать разговор, то Олегу не сможет спустить курок. Не отважится. Очень трудно убить человека, с которым разговариваешь. Если ты не убивал никого до сих пор. Стрелять нужно сейчас, пока есть решимость. Олегу перехватил пистолет обеими руками. Вдох. Выдох. Пальцы плавно надавили на спуск. Коротко кашлянул выстрел. Вдруг чья-то рука зажала рот. Секунда и Олеку уволокли в темноту подворотни. Он отчаянно вырывался, но держали его крепко. «Тише, мальчик», – произнес кто-то знакомым голосом. «Я тебе не враг». Я вернулся в действительность из темноты переулка в солнечный день. И продолжил читать письмо. «Лес, это был мой учитель навигации, Бертрам Дельбриз. Он стоял и смотрел на меня одним глазом. «Не бойся, мальчик», — сказал он. «Белый дьявол просил за тобой приглядывать. Я ему задолжал, сильно задолжал. Знаешь, он когда-то спас мне жизнь. Кстати, видел его часы? Это я ему подарил. Присматривай за малышом, Берт», — попросил он. А для меня это было сродни приказу. «Ну, а теперь я ухожу. Что-то засиделся на одном месте. Пора тряхнуть стариной». «К дьяволу Академию». Говорят, что в мусоне строят летательные штуковины. Представляешь, баллон, такие здоровенные рыбий пузырь, и поднимается воздух. Вот бы полетать на подобном, сказал я себе. Где наша не пропадала, поплыву к мусонцам, может, чего и выйдет. Он снял треуголку и вытер лоб. На его лысом черепе тускло, блестела металлическая пластина. А как же, кивнул я на фигуру. Незнакомец стоял неподвижно, только полы плаща шевелились от ветра. «Я его убил?» «Ты укокошил мой плащ, ухмыльнулся Бертрам Дель Бриз. «Славное получилось, Ючила. Плащ уже второй раз играет роль жертвы. Скоро сможет выступать на театральных подмостках. Только я его не отпущу, 20 акул мне...» «В общем, это я тебя проверял, мальчик. И письмо тоже я написал. Теперь вижу, что ты не промах и сможешь за себя постоять». «Глянь, ты ему против сердца дыру проделал. Просто наповал, укокошил». А ты, оказывается, очень опасный человек, э, мальчик. Он передал тебе привет, лес. Сказал, что должен уплыть. Не беспокойся за меня. Я продержусь. Твой лес. А люди не врали. Бертрам Дельбриз действительно не может запомнить наши имена. Койоты носили странные прически. Они зачесывали волосы в гребни и всем своим видом напоминали мне бойцовых петухов. Ко-ко-ко и вперед на врага. Колоть шпорами, рвать клювом, тыкать стрелами. Хотя у петухов стрел не бывает. Зато сиакойоты из луков стреляют просто отлично. Я вспомнил прошлый весенний турнир. Воины стояли за 30 шагов от соломенных чучел. Нет друг напротив друга. Это был только первый день. А бои на смерти должны были начаться завтра на рассвете. Пока лучники лишь показывали свое мастерство, стреляя в чучело. Каждый стрелок выхватывал из колчана за спиной стрелу, накладывал на лук, натягивал тетиву и стрелял. Вновь и вновь ухитряясь отправлять в полет по несколько стрел, прежде чем первая попадала в цель. Я видел, как смеялся один койот. Он выпустил сразу три стрелы одну за другой. В голову чучела, в сердце и пах. Гарантированная смерть врага. Свое племя койоты назвали именем редкого зверя. Говорят, что эту хитрую, как лиса, и жестокую, как волк, маленькую тварь все еще можно встретить в лесах. Но койот редко попадает в капканы. А вот сами сия койоты ставят ловушки весьма умело. и нужно смотреть в оба, чтобы случайно не угодить в одну из них. И осторожно перешагнул через яму с кольями. К счастью, сумел вовремя ее заметить среди наваленных еловых веток, И прошлогодних листьев. Другой пройдет и провалится. Но сейчас все мои чувства были обострены до предела. Я считал себя лисом перед курятником. Я шел, и лес вокруг наполнялся зыбким туманом. Опять начинались видения прошлого. Это снова ты, дрянная кровь? Спросил белый волк. Он шел рядом со мной, осторожно переступая через валежник. За время, что мы не виделись, белый волк еще больше осунулся и уже не расставался с платком, на котором расплывались багровые пятна. «Ты не замечаешь рыб там, наверху?» – спросил я, указав пальцем на небо. Белый волк задрал голову. «Нет», – сказал он. «Не вижу. А что?» «Они там есть», – вздохнул я. «И это странно. Тебе не кажется, что мы все на дне океана из прошлого?» «Зато теперь я знаю, как убивать на расстоянии». Я поднял сжатый кулак, вспоминая, как в моих воображаемых пальцах билось сердце врага. Надави, и оно лопнет, словно морской огурец. Бах! Разбрызгивая вокруг кровь или семена. Это получилось само собой. Меня охватила ярость, и... В ту минуту я почувствовал, что могу разорвать его сердце. «Молодец!» — кивнул белый волк и закашлялся. Он кашлял долго и мучительно. А когда перестал, то вытер кровь с губ и снова уставился в небо. Все еще плавают? Да, плавают, согласился я. И еще я отбросил на землю Томагавк. Он летел прямо в меня, но я смог его остановить. Хлоп! всплеснул я ладонями. Тень гигантского кракена пронеслась по земле. Кракен шевелил щупальцами и пытался кого-то сожрать. Но если присмотреться то это была всего лишь черная пузатая туча, которую уносил ветер. «Ты делаешь успехи, дрянная кровь!» — ухмыльнулся белый волк. «Но не вздумай даже пытаться остановить пулю. Всё равно не успеешь. Был у нас один такой, молодой до да ранний, попробовал. Его друг поднял пистолет, что забрал у морехода, и пальнул этому глупцу в голову. И что?» Видел, как лопается перезревшая тыква? Белый волк закашлялся и поднес к рту окровавленный платок. Желтую лихорадку уже не победить», — сказал он. «Очень жаль. Скоро загнусь к дьяволу. Потому и остался здесь. У нас не терпят обузу. А у нас начинают войну». «О, старое доброе насилие», — ухмыльнулся белый волк. Вновь все что-то не поделили. Это заложено в человеческой сущности. Людей не поменять. Можно контролировать толпу, заставить поступать по-своему, но изменить. Даже не пытайся, дрянная кровь. «Один вопрос», — сказал я. «Да? Куда уплыли мои предки? Если не через барьер, то куда?» Белый волк зашёлся в приступе к кашля и лишь спустя несколько секунд Я понял, что он смеется. «За барьер!» — квахтал он, словно охрипшая курица. «Ты еще веришь в эти сказки? Или ты сам это придумал? Признайся, что сам. Будто не знаешь, что сквозь барьер проплыть невозможно. Нет, не могу я тебе сказать, куда они отправились». Его смех перешел в захлёбывающийся кашель. Белый волк опустился прямо на землю и махнул рукой. «Иди, мол» но прохрипел мне вслед. «Стой, полукровка! За тобой погоня! Слышишь? Их много! Беги! Беги быстрее! Спасайся!» «Не хочу!» — улыбнулся я и вернулся в реальность. Они окружили меня. Пятеро койотов. Наставили луки. «Шевельнись, и тебя превратят в дохлого дикобраза». Пришлось сдаться. Впрочем, я и так собирался это сделать. «Зачем ты пришел, шаман?» «Просто гулял по лесу», — улыбнулся я. По губам текла кровь. «Это плохо. Не помню, чтобы кто-то съездил мне по лицу. Зря они это сделали». Меня привязали к пыточному столбу, и я разглядывал вождя койотов. Тот стоял прямо передо мной. Его лицо было изъедено оспой, а глаза — злые, как у бешеного пса. Я чувствовал его дыхание, и это действовало мне на нервы. Не терплю, когда находятся так близко. В конце концов, это мое личное пространство. Еще у меня кружилась голова, словно после бутылки крепкого вина. Вы объявили нам войну, сказал я. Убили наших людей. Вороны придут мстить. Вождь усмехнулся. Пусть приходят. Тогда мы отдадим им голову их шамана. Это неправильно, подумал я. Шаман это ведь я. И мне не хочется, чтобы моя голова служила кому-то подарком. Вождь койотов выдернул из-за пояса нож и рывком поднес к моей голове. Возникло стойкое ощущение, что подобное со мной уже когда-то случалось. Враг, смотрящий в лицо. Нож в чужой руке. Это должно было вызывать страх. Но страха не было. Ни тогда, ни сейчас. Вождь рассмеялся. Его смех напоминал воронье карканье. Это тоже было неправильно. Они койоты. Это мы, вороны. Я посмотрел вверх и тоже улыбнулся. Все мы на дне океана, только мало кто об этом знает. Нас касается ветер, его течение. Невидимые рыбы тюкают головами в ладони. Я пошевелил пальцами. Связанные руки занемели, и в них начинали колоть иголки. Казалось, что перед моими глазами вот-вот начнут вспыхивать радужные блики. Я слышал о тебе, белый волк ухмыльнулся вождь. «Говорят, что более могущественного шамана не было уже давно. Ты действительно такой сильный». «Люди привыкли все приукрашивать», — сказал я. И слезал с губ кровь. Та была соленой и горькой. «Если в их рассказах есть хотя бы часть правды, то мы съедим твое сердце», — сказал вождь. «Тогда твоя сила перейдет к койотам. Мы убьем тебя, белая крыса». «Кто-то хочет лично его прикончить!» – прокричал он, оборачиваясь к своим людям. Нас окружало множество воинов, которые представлялись мне квохчущей стаи птиц. «Пусть это сделает змеёныш!» – бросил вождь, и к нему подвели испуганного мальчишку. Ему было лет девять, не больше. В его глазах я заметил растерянность. Ведь сегодня мальчишке предстоит убить своего первого врага. Жаль, что им должен оказаться я. Змеёныш отошел шагов на двадцать и поднял лук. «Может, станешь подальше?» — сказал я. «Близковато целится. «Стреляй!» — приказал вождь. И мир перед моими глазами наконец вспыхнул радужными красками. Тени рыбы бросились в рассыпную. Я увидел, что было, что будет и что только должно случиться. «Мальчишка промахнется, понял я. «Не потому, что он плохо стреляет, а потому, что ему так приказали». Койоты обожают пытать смертью, когда пленник раз за разом должен видеть летящее в него оружие, но не знать, какой удар станет последним. Ему остается лишь вновь и вновь наблюдать за приближающейся смертью, исходить с ума от ожидания. Говорят, что в конце пытки обреченные сами начинают просить, чтобы их убили. Змея уж спустил тетиву, и стрела вонзилась в столб у меня над головой. Я знал, что так будет, и не мог сдержать улыбки. Я видел, как дрожали руки мальчишки. "Хватит", скомандовал вождь. Ловкий ягуар место змеёнаша занял рослый воин. Койоты тоже отмечали краской места былых хранений, как и покойный Коршун, да будут для него равнины бескрайними. Ягуар был испещрён красными пятнами и подобно Коршуну схватился за томагавк. Коротко размахнулся и метнул в меня. Но я знал, что он тоже не собирается меня убивать. Еще не время. Топор вонзился в столб у меня между ног. Это было близко. Очень близко. Но я рассмеялся. «У койотов все такие слабаки!» Следующего воина звали пернатый змей. И он должен был меня прикончить. Я понял это по его пристальному взгляду. Потому как он тщательно целится из лука. Я увидел, что через несколько секунд стрела вонзится мне в живот. Но я останусь жив и буду ждать кончины, истекая кровью и умоляя меня прикончить. Но я отклонил стрелу, и та пролетела мимо. Пернатый змей доуменно уставился на свой лук, Затем оценил ветер. Я улыбался. Мое сердце неистово колотилось, и мир вокруг отзывался радужными сполохами в такт его ударом. Дун, дун, дун. Коротко тенькнула тетива, и следующая стрела устремилась прямо мне в сердце но воткнулась в столб выше моей головы. «Довольно!» — воскликнул вождь. Он в сердцах вырвал из-за пояса пистоль. Вскинул, собираясь всадить пулю мне в лоб. «Никогда не пытайся остановить пулю!» — так говорил белый волк. Я увидел, как в ближайшем будущем моя голова разлетится от выстрела. В груди возникало чувство, словно кипящий комок искал выход наружу. Это чувство было сродни тому, что я испытал вместе с тихой рекой, когда вызвал дождь. Только сейчас это было не счастье, а злость. Первобытная ярость ветра и океана. И она, наконец, выплеснулась наружу. «Ты мой слуга», — прошептал я, глядя в глаза вождю. «Мой верный пес, мое сердце и мои руки. Ты сделаешь то, что я прикажу». Его палец надавил на спусковой крючок, И замер. Застыл. Вождь непонимающе смотрел на меня. «Я мог бы убить всех вас», – произнес я уже громче. «Но не стану этого делать. Вы Сиа, свободный народ. Сильный народ. Но кровь требует ответной крови. Таков закон». Я заставил вождя поднести дуло пистолета к собственному подбородку, медленно ломая его сопротивление и принуждая повиноваться моей воле. Я видел, как исказилось от ужаса его лицо. Но даже Кракен противился больше, чем он. Казалось, разум вождя уже смирился со своей судьбой, хотя сам он еще и не понимал этого. Его руки стали моими руками. Я ткнул холодным стволом в подбородок, а затем спустил курок. Грохнул выстрел. Пуля взорвала голову вождя кровавым фонтаном, забрызгав все вокруг. «Чужая кровь пьянит» заставляет толпу лишиться остатков разума и окончательно превратиться в единого алчущего зверя, готового убивать или подчиняться. Каюты бросились ко мне, но замерли, словно натолкнувшись на невидимую стену. Было сложно контролировать всех и сразу, но я не пытался это сделать. Лишь легкое воздействие – заставить одного выронить нож, второго опустить копье. Для сильной воли нет ничего сложного в том, чтобы контролировать обезумевшую от крови толпу. «Кто командовал отрядом, который убил двух воронов?» – прохрипел я. Мое сердце готово было вырваться из груди. Но главное – говорить быстро и уверенно, не теряя контроль над толпой. «Я сильнее. Я их повелитель». По губам текла кровь. Уже не моя, чужая. Тоже соленая и горькая. «Ловкий ягуар». Негромко сказал кто-то. Ягуара вытолкнули из толпы. На колени, приказал я. Наверное, со стороны это была странная картина. Привязанный пленник командовал вооруженными воинами. Но они действовали сами, по своей воле. Стоило мне лишь немного потянуть за невидимые ниточки. Ягуар упал на колени. Его глаза стали мутными, словно он уже брел по дороге в страну бескрайних равнин и видел далеких бизонов. Ты, сказал я пернатому змею, убей его. Пернатый змей будто во сне подошел к Ягуару и одним резким взмахом перерезал ему горло. Теперь развяжите меня. Кто-то из койотов рассек веревки, что стягивали мои руки. Тишину прерывали лишь хрипы умирающего Ягуара. Я стоял и смотрел на койотов. Они были разными. Сильные и слабые, храбрые и те, что обычно держались позади. Но все они привыкли подчиняться лидеру. А сейчас их вождя убили прямо у них на глазах. И какая-то сила сдерживала, не позволяя прикончить убийцу. Что-то менялось в их сознании. Пернатый змей первым протянул мне свое оружие. «Кто ты?» – тихо спросил меня Большой Мокахити. «Белый волк никогда бы не смог вернуться живым от койотов». Я пожал плечами. Разве имена так важны? Мы стояли перед родовым деревом Тихой реки. Моя жена держала на руках Михаля, а тот капризничал, не понимая, почему должен касаться ладошкой Шершавой коры. Вершина Медиартис терялась в туманной дымке, сквозь которую пробивались лучи матушки. Сегодня брат и сестра встретились друг с другом, а значит наступило время единения, когда дух будущих воинов Сиа, становится одним целым с духами деревьев. «Великий старик, будь для этого ворона вечным хранителем», — говорил вождь, обращаясь к дереву. «Его сердцем, чтобы он храбро встречал врага. Его рукой, которая не будет знать промаха. Его умом, способным отличить обман от лжи, добро от зла, братьев от врагов». Михаль заплакал, И тихая река принялась его утешать, что-то беззвучно нашептывая. Все ее предки проходили этот ритуал. Все они прижимали ладони к коре этого дерева, и кровь каждого смешалась с древесным соком. Большой Мокахити ткнул ножа нажав палец Михаля, и мой сын заревел в полный голос. Не обращая внимания на его слезы, Мокахити провел окровавленным пальцем по коре. «Кровь к крови», — сказал он и тихая река беззвучно повторила за ним эти слова. «Ты знаешь, что сегодня приходили посланники от койотов?» — спросил меня Мокахити. «Они хотят выкурить трубку мира, заключить с нами союз. Что ты с ними сделал, белый волк?» Я пожал плечами. «Времена меняются, вождь». Это был единственный способ остановить войну и выжить самому. Если объединить всех сиа, то они в конце концов должны оставить меня в покое. Песня мира не прозвучала, и я так и останусь военным вождем.